Супергерой Юрка Ты любишь мультики про супергероев? Ну, про тех, что всех спасают и совсем ничего не боятся. Я очень люблю и даже сам знаю одного супергероя. Это мой брат Юрка. Честное слово, я сам недавно об этом узнал, когда он спас меня и других наших братьев из пожара. Прямо вот взял и вытащил из огня нас троих. Папа и мама ушли на работу, а я, Юра и два наших братика остались дома одни. Мы и раньше так оставались. Играли, рисовали, Юрка делал уроки. Мы ему не мешали, чтобы ошибок не наделал. Ну и в этот раз я с младшими сидел в комнате. Сначала катал машинки, а потом нашел зажигалку. Проверил, работает. Я пощелкал, Несколько раз красиво. Братишки подсели рядом, и огонек тоже понравился. Лезут ко мне, хотят отобрать зажигалку и поиграть. Но я не даю, знаю, что опасно. Строго так говорю, горячо, не трожь. И тут, не знаю как, зажигалка выскользнула из рук и упала прямо на диван. Покрывало тут же вспыхнуло. Мы с братишками так и скатились на пол, застыли от страха. «Ой, что мне за это будет?» Вижу, как огонь ползёт по дивану, дымит, трещит, а сам от ужаса застыл, пальцем шевельнуть не могу, голос пропал, а посреди комнаты уже костер огромный. Вдруг в комнату вбежал Юрка, он сразу схватил телефон И вызвал пожарных. Юрка уже в третьем классе учится. Он и номер знает наизусть, и наш адрес тоже. Дышать уже было сложно. От дыма в комнате потемнело, малыши начали хныкать. Юрка схватил нас за руки, быстро одел и вытащил на улицу. Мы, как вкопанные, остались стоять на улице, братишки уже ревели, а Юрка Кинулся обратно в дом. Ужас, ведь он же сгорит. И зачем я только взял эту зажигалку? Больше никогда не возьму никакую зажигалку в мире. Скоро подъехали пожарные. Они вывели Юрку из дома. Мальчик тушил пожар, сказали они нам и соседям. Лицо у Юрки было черное, глаза огромные, а еще он долго кашлял. он обнял меня и братишек, и мы немного успокоились. Ну, по крайней мере, младшие перестали голосить и просто хныкали. Вот тогда-то я и понял, что мой брат — супергерой. Просто он никому об этом не сказал. Очень скромный. Так все взрослые говорят. Еще он мне некоторые супергеройские секреты рассказал. Ну, вот такой. Если беда, то надо звонить 112. Мы даже стишок сочинили. Если беда, звони 112. А еще наш адрес выучили наизусть. Пригодится. А было так. Наш герой. Юрий Козлов живет в городе Завода-Уковске Тюменской области. На самом деле у него два младших брата Валера и Стёпа и сестренка Катя. Сейчас Юра учится в кадетской школе в Челябинске, а в Тюмени ему уже присвоили звание «Мужчина года». Когда произошла эта история? В марте 2018 года, когда Юре было 10 лет. Где это было? В квартире семьи Козловых, где несколько детей находились дома одни. Что случилось? Трое маленьких детей играли в комнате, и один из них нашёл зажигалку. Он пощёлкал кнопкой, и от огонька загорелся диван. Перепуганные дети замеры. А их десятилетний брат Юра забежал в комнату на запах дыма и увидел огонь. Он тут же позвонил спасателям по номеру 112, а сам быстро одел детей и вывел их из дома на улицу. Убедившись, что малыши в безопасности, Юра вернулся в квартиру, чтобы потушить пламя. К этому времени приехали и спасатели. Они вывели из квартиры Юру и дотушили диван. Чему нас учит эта история? Спички, зажигалки, детям не игрушки. Следи, чтобы они не попали в руки маленьким детям, не разрешая им играть с этими предметами. Огонь может возникнуть от одной искры и разгореться за секунды. Вызывай спасателей. По номеру 112 выходи из квартиры, стучи соседям в дверь, чтобы предупредить об опасности.